Командовал отрядом врага всадник, лупивший отстающих своим мечом, пытаясь восстановить боевой порядок. Ур, проследив за взглядом Тиллендера, бросил копье. Всадника снесло с лошади. «Макс будет гордиться этим великаном», – мысленно одобрил борсок Тиллендер. Оставшись без командира, неприятель обратился в паническое бегство. Когда убегающие воины и преследующие их неандертальцы скрылись в лесной чаще, с свистком дал команду остановиться русам. Они помогли, а дальше дикари сами разберутся.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 И вот руссы снова пришли, чтобы добить оставшихся сантехи». Теландеру на мгновение показалось, что он ослышался. Руссы пришли добить дикарей, а он приказал напасть на своих соплеменников. Но главное было не в этом. В разговоре с прозвучало имя Макса. «А где сам Макса?» Он напряженно ждал ответа. Женщина пожала плечами. «Кто знает, где он? Он уходит на небо, потом возвращается. Его сжигают, но он не умирает».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 Старуха перестала причитать, отсаживаясь немного в сторону. Она подкинула пару веток в тлеющей угли. Огонь вспыхнул, освещая исхудалое лицо молодого неандертальца. «Санчо, что ты делаешь?» На вопрос Теландера Санчо показал знаком, что нужна тишина. Откуда-то из глубины его грудной клетки родился непонятный звук, от которого на голове у Теландера стали шевелиться волосы. Лишь огромным усилием воли он подавил в себе желание выскочить из хижины. Низкий звук вызывал необъяснимые чувства страха. Похоже, не у него одного, потому что старуха опрометью метнулась к выходу. Тембр голоса Санчи повышался. Чувство страха пропало так же внезапно, как появилось. У Тилендера возникло желание закрыть глаза. Перед ним проносились картины, распускающиеся почки деревьев, рождающиеся детенышей хищных, зверей и травоядных. Голос Санчи теперь звучал иначе. От него веяло теплотой. Еле слышный стон парня заставил американцев вздрогнуть, а Санчо прервать свое странное песнопение. О -о -о! Удовлетворенно заметил он, поднимаясь на ноги. Его повело, и не подхватить Тиландер-неандертальца, Санчо рухнул бы на землю. Напрягая все силы, он вытащил парня наружу, поразившись бледности и синим кругом под глазами Санчо. При их появлении старуха снова юркнула внутрь хижины и выскочила обратно через пару секунд. Теландер только успел посадить Санчо на землю, как выскочившая старуха завопила. «Уа-ха!» Все нендертальцы включая детей, ринулись в сторону хижины. Со стороны пушки леса на крик тоже среагировали. Обнажив мечи, и вперед выскочили Мал и Ур. Лайтфуд вскинул пулемет. «Бойня! Нам всем конец!» — промелькнуло в голове Тиландера. Он закрыл глаза, чтобы не видеть этой толпы, что успела собраться рядом с ним. На мгновение стало тихо. Открыв глаза, он увидел коленно преклоненных дикарей и застывших своих воинов, поспешивших на выручку.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 констатировал Санчо, но последняя попытка его канала. Мягко повалившись на бок, приемный сын Макса захрапел во всю силу своих легких. «Уильям, остаемся здесь. С Максом все в порядке. Будем ждать, пока Санчо проснется», принял решение Тиландер. Подозвав к себе командира лучников, приказал быть на и не вступать в конфликты с неандертальцами. Спал Санчо долго. Пришлось его перенести во временную хижину из ветвей. Проснувшись на второй день утром, неандерталец сидел столько, что даже местные дикари восхищены цокали языками.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 Сирак уже знал о мире, заключенным с врагами на севере, а присутствуя на военном совете, отчетливо понял, что дни врагов Макса сочтены. Того, на что рассчитывал Тархеп, не случилось. Максуса не требовалось спасать. Наоборот, он постепенно прибирал к рукам свою империю, лишая мозга возможности заполучить великого духа. Сирак лишь однажды намекнул великому духу, что в Мозга ему очень были бы рады. «Обязательно приеду, как только закончу с врагами!» Таким был ответ Макса